«Искорка моя, ты просыпаться собираешься?» Раздалось возле самого уха с мурлыкающими нотками. Рука Дарио заскользила по ее обнаженной спине. Этот бесстыдный вампир явно на что-то намекал, но просто намек не мог быть больше, чем тот, какой она чувствовала. «Ты наглый соблазнитель», — улыбнулась Юлианна, не открывая глаз. «Но мне нравится. И это главное», — хохотнул Дарио, разворачивая ее к себе лицом и продолжая бесстыдные ласки. Такой способ пробуждения обоим пришелся по вкусу. Правда, Юлианна нагло проспала еще часа два. Сам виноват. Затеял тут с утра такие игрища. «У нас сегодня экскурсия в пещеры», — сообщил Дарио, когда она, с удовольствием потянувшись, Теперь уже окончательно проснулась. Звучит страшно заманчиво, хихикнула Юляна, представляя несколько неприличные картинки. «Ммм, как мне нравится просто не из ваших тканей. Она погладила ткань очень похожую на шелк, гладкую, мягкую, но не скользкую. На ум приходила бархатный шелк. А мне нравишься ты на них. В глазах Дариус сверкнули красные отблески страсти. Лорд-советник, вы бесстыдник! Сделала вывод Юлианна. Сидит тут в одних шелковых штанах и опять соблазняет ее всем своим видом, на что этот нахал только рассмеялся, весьма довольный собой. Посещение пещер состоялось после завтрака. Юлианна, одетая в подобающее случаю, то есть удобно и практично, шла по дороге, держась за руку мужа. Пещеры были расположены довольно далеко от поместья, в скалах, круто обрывающихся в море. Она то и дело останавливалась, чтобы полюбоваться видами. В потрясающем месте находится имение. В этой части туманы держатся дольше всего, объяснял Дарио, что очень важно для нитей, из которых потом ткут ткани. Собственно, в этих пещерах получают саму нить и потом дальше отправляют на специальные тессеры. Там уже ткут полотно и придают цвет и разные свойства. В зависимости от способа, каким сплетают нити, можно получить ткань легкую, как туман, и очень прочную. Или же такую, что можно сшить потом плотный и непромокаемый плащ. На туманной ткани практически безупречно ложатся заклинания. Но это процесс долгий и сложный. Так что туманных тканей просто невозможно произвести много. И не очень хочется, да? Юлианна с лукавой улыбкой посмотрела на мужа. Цена за метр некоторых тканей доходила до пугающих цифр, так что и обычные ткани были в ходу. "Ну и это тоже", усмехнулся он. Продажа этих тканей прекрасно пополняла сокровищницу. Туман стелился под их ногами невесомой дымкой прятался среди камней серыми облачками и садился на кожу влажными капельками. У входа в пещеру их встретил управляющий. Лорд Дарио, леди Юлианна, он склонился в приветственном поклоне. Господин Уберто, Дарио коротко кивнул. Моя жена желает ознакомиться с производством туманных тканей. Конечно, конечно, засиял вампир. Прошу за мной. И буквально через пару минут Юлианна едва не впала в шок и не грохнулась в обморок одновременно. Туманные ткани по факту оказались паутиной. Сотни и сотни разноцветных пауков сидели на стенах пещер и на специальных конструкциях, напоминающих решетки. И среди них суетились вампиры-работники, одетые в серую униформу, белые фартуки и перчатки. Они сматывали из кокона в паутину. Несли тазы с чем-то, что она рассматривать и не собиралась, пересаживали и переносили пауков. Похоже, у них самая жуткая работа в мире. Наши арахны особого вида. Управляющий шагал впереди, гордо и в грудь. В этих условиях их жизнь наиболее комфортна, и очень важна влажность, чтобы нить не пересохла до того, как наберет свою прочность. Мы кормим наших арахан в строгом соответствии с их рационом и по часам, ухаживаем и следим, чтобы каждая арахна не плела больше, чем ей положено. На этом этапе к нитям можно прикасаться только в специальных перчатках, иначе можно испортить. «Желаете осмотреть инкубатор?» Он обернулся к Юлианне. «Там вчера вылупился новый выводок. Они такие милые!» Умилялся он. «Как драгоценные камешки живые!» — восторгался управляющий. «Можно даже погладить!» «Нет, спасибо!» — с трудом удерживая улыбку, отказалась Юлианна. «Пауки все были разноцветными и даже, можно сказать, по-своему симпатичными, но их было много!» В следующий раз Дарио с тревогой посмотрел на бледную жену. «Тебе нехорошо?» «Слишком влажно, я не привыкла», — соврала она. Ей просто хотелось как можно быстрее закончить эту экскурсию. Пару-тройку пауков она, может, и пережила бы. Но не сотни довольно крупных тварей, которые сейчас у нее перед глазами, сливались в шуршащее, шелестящее разноцветное море. Это море волновалось, вспыхивая яркими бликами. А потом наступила благословенная темнота. «Юлианна, искорка моя!» До сознания с трудом доходил встревоженный голос мужа. Обморок. Она узнала голос Фабио. Что-то очень сильно взволновало леди Юлианну. «Пауки!» — выдохнула она. «Я побаиваюсь пауков, а там их сотни!» Она открыла глаза и увидела взволнованного мужа. «Весь мир носит паутину. Ужас!» Выдохнув, прикрыла глаза. «Ну почему ты мне не сказала?» В вопросе прозвучал укор. «Я даже не могла подумать!» Юлианна вздохнула. «Зато теперь понятно, почему у вас паук на гербе, и вышивка напоминает паутину». Дарио сильно огорчился, что так напугал жену. Если бы знал, то просто бы рассказал и показал одну симпатичную арахну. «Они такие яркие и милые, когда смотрят на тебя всеми своими восемью круглыми глазками, ожидая, когда ты их погладишь». Но второй раз в пещере они не пошли. Посетили тессеры, куда свозились нити, намутанные на специальные шпульки. Юлианна с любопытством рассматривала огромные станки, превращающие нити в полотно и специальные чаны для окраски. В штате были предельщики, красильщики, заклинатели и еще много разных специальностей. Тессеры по факту оказались настоящими ткацкими фабриками, а клан Амадо – текстильными магнатами. Только вместо хлопка у них была паутина. бр. Если не считать посещение пещер, То отпуск Юлиан не понравился. Она с удовольствием общалась с родителями Дарио. потанцевала в деревне, принадлежащей клану, на местном празднике, с пониманием отнеслась к тому, что ее рассматривали как диковинку. Деревня оказалась довольно большой, красивые дома вольно раскинулись на склоне холма и по долине. Орландо значительно окреп и почти догнал сверстников, уже мог довольно долго бегать и играть не уставая. Буквально с каждым днем ему становилось лучше, и все сильнее крепла надежда, что от проклятия не останется и следа. Но все заканчивается, и пришла пора возвращаться в замок. Тепло распрощавшись с леди Летицей и лордом Массимо, они втроем вернулись в столицу. Впрочем, родители Дарио пообещали вскоре заглянуть в гости. Продажу туманных тканей с лихвой оплачивала дорогостоящие порталы делая путешествия максимально комфортными. «Ой, какие!» Орландо тут же кинулся к летунцам, которые дрыхли на диване. «Иви?» Дарью недовольно позвал мехового нахала. «Что ты здесь делаешь?» «Фитюч!» Тот развел руками-крыльями. Слуги, делая уборку, распахнули окно, чем и воспользовались летунцы. «Познакомься, Орландо, это Иви и Мими». Дарио подошел к дивану и почесал Иви за ухом. Племянник не помнил, что уже играл с ним. «Можешь с ними играть сколько захочешь». Это было коварно, но Юлианна только хихикнула. «Кто от кого устанет быстрее, тот еще вопрос. А вообще детям нужен домашний любимец. И теперь парочка меховушек точно не будет обделена вниманием». По возвращении Юлиан нуждал еще один подарок, на этот раз приятный. Надеюсь, тебе понравится. Улыбнулся Дарио, протягивая ей продолговатую коробочку, в каких обычно хранятся ожерелья. Они уложили Орландо и сейчас находились в своей спальне. Челия давно уже перенесла сюда все вещи. Юлианна недоверчиво покосилась на черную коробочку с клеймом чертополоха, знаком ювелирного дома Монтанари. Тут же вспомнились другие украшения. «Все хорошо». Дарьо мягко коснулся ее руки. «Эти украшения безопасны. Монтанари изготовили их в качестве извинения и даже денег за заказ не взяли. Ты мне веришь?» «Да», — кивнула Юлианна и осторожно взяла коробочку. «Вопреки ожиданиям, внутри нашлось не колье, а десяток пуссетов». «Это же... это же...» Она слов не находила. «Я решил, что тебе и такие серьги нужны», — скромно заметил Дарио. На подложке лежали серьги-гвоздики, которых Юлианне не хватало, в виде крошечных драгоценных паучков, в виде бутонов роз и похожих на звезды и просто маленькие драгоценные камешки, вставленные в оправу. «Спасибо!» — Юлианна бросилась мужу на шею. Не за дорогой подарок она была благодарна, а за то, что позаботился о такой мелочи, не забыл. «Ты самый лучший вампир в двух мирах! Люблю тебя!» «И я тебя люблю!» Дарью подхватил жену за талию и закружил. «Моя удивительная искра!»